Это окончательно растрогало его. На смену гневу внезапно пришло желание прижать ее еще крепче, защитить и любить, о чем он всегда мечтал. Теперь Логан с нежностью обнимал Дэнни. Он посмотрел на копну ее волос, и ему страстно захотелось тихонько их поцеловать. Волосы любимой были светлые и блестящие, смесь лунного света и мёда. В дени было уютно, воплощённая женственность. Когда они покачивались под музыку, слышно было, как от соприкосновения с её одеждой шуршит её платье. У него появилось искушение стащить с неё всё. чтобы увидеть тело. Он ощущал лёгкий пьянящий аромат духов. Ему захотелось ткнуться носом ей в ухо, сжать губами бриллиантовую серьёзку, ощутить языком персиковую шершавость смочки. Он хотел её всю. Логан снял её руку со своего плеча, и взял в свою. Расслабленные пальцы Дени дотронулись до мазоли на его ладони. Мне приходится много работать, Дени, чтобы заработать на жизнь. На ферме твоих родителей? Не совсем. Земля та же, только ну, да ты увидишь это завтра. Там будет пикник. У меня. Твои родители живут с тобой? Он покачал головой. Они переехали в город и живут в небольшом доме. Я знаю, что ты многого добился в жизни. Я читала о тебе в техасских новостях. Прямо-таки история от нищеты к богатству. Я не сомневалась, что ты всего добьёшься. Это другие добились, вроде твоих родителей. С горечью добавила он. Она открыла глаза, и это рассердило его. Скажи, Дэни, что они подумали бы, если бы увидели сейчас, как мы танцуем с тобой? Решили бы, что грязные руки этого грязного фермера не должны прикасаться к тебе. Это было очень давно, Логан. Не так уж давно, чтобы забыть. Я сейчас достаточно чистый, достаточно добропорядочный, достаточно богатый, чтобы касаться тебя, Дени. Для меня это никогда не имело значения, тихо сказала Дени. Почему же имело, возразил Логан, наклонившись к ней. Когда наступил решающий момент, это очень даже сыграло роль. Прости меня. Она опёрлась в его грудь и вырвалась из объятий. Повернувшись, натолкнулась на Эла. Готова для танца с другим партнёром? пьяно спросил он. Не сейчас, Эл. Мне надо в дамскую комнату. Дыни отыскала комнату отдыха, которая была на том же месте, что и 10 лет назад. Здесь Перед баньке она и другие девчонки когда-то поправляли причёску, подкрашивали губы и сплетничали по поводу того, кто с кем танцует. Сейчас Денни сразу прошла в кабину. Ей хотелось лишь уединения. Она никого не желала видеть до тех пор, пока не придёт в себя. Когда танцевала с логоном, ей было сладко и одновременно тревожно, как и раньше. Хотя и не совсем так. Они больше не были влюблёнными детьми. Оба прошли через душевные муки и страдания. Она больше не смотрела на мир сквозь розовые очки. и не считала, что любовная история непременно закончится счастливо, подобно счастливым концам в волшебных сказках. Дэнни стала женщиной. Ее желания созрели и сформировались. Дэнни